Эйс, миаткова, сама виновата. Не успела убраться со школы подальше, замечталась, представляя, как сейчас уйду с головой в твоё новое приключение. Вместо этого попадаю в очень скучное своё. Этих всегда трое. Они никогда не делают ничего по-настоящему серьезного, за что придется отвечать. Не отнимают деньги, бьют не слишком сильно, не оставляют доказательств. Перекидывают слова, как воланчик в бадминтоне. Как двумя неделями раньше мой пенал, когда надоело, затолкали его в раковину женского туалета, не мужского, и у него не таз, щедрость с их стороны. Они делают это до тех пор, пока не получат чего хотят, мои слезы. И я щедро раздаю их, раз этим нужнее. Тогда все быстрее закончится. Было бы легче, если бы они учились не в одном со мной классе. Говорят, если не обращать внимания, отстанут. Как не обращать внимания на хамство, неправду и несправедливость, когда внутри все протестует, никто не объясняет. Это нужно что-то такое выключить у себя внутри. Я не умею. Замедляюсь всего на секунду, но этого достаточно. Эти как акулы, чуют в воде каплю крови за километр. От такая моднявая юбка, у бомжины по мойке отбила. Хлоп, хлоп, хлопают, приземляясь в прыжке с лестницы. Виляют вокруг меня в танцы хищные плавники, толкают, дёргают. Мне важно чувствовать все и слышать каждое слово. Я их коллекционирую, представляю себе, как однажды вытащу, вложу в мощное оружие и выстрелю в обратном направлении. Все накопленные слова врежутся в этих, разорвут на части сильнее, чем тычки, которые сыплятся на меня. Иногда я представляю ярко, аж страшно. Интересно, думаю я, ты помогла бы мне окажи здесь. Наверное, не было бы необходимости. С тобой меня бы не тронули. Ты умеешь за себя постоять, но не приходится. Твою уверенность видна издалека, как среди утренних бегунов видно профессионального спортсмена. Тебя невозможно задеть словами, потому что это всего лишь слова. Но ты сейчас не здесь. И Я тоже. Это происходит не на самом деле, не со мной. Я в другом месте, за сотни тысяч световых километров отсюда. Вали! Эти гогочут мне, уносящие сумку, покрытую отпечатками их кроссовок. Почему я всегда останавливаюсь, когда они требуют, и ухожу, когда отпускают? В одной серии ты приказываешь кораблю своей Меги, ближе, которой у тебя никого нет, лететь на таран огромного крейсера Млоков проводишь ее сквозь сердце железного монстра, разрушая его, не дав уничтожить наше солнце. Впервые спасаешь наш ничего не подозревающий, неблагодарный мир. Но дело не в этом. Ты идешь против несправедливости, против абсолютного зла, потому что больше некому. Один в поле воин. И я вот что думаю. Ни разу ведь не пыталась дать этим сдачи. Заставить их ответить за базар. Играю по их правилам, как им удобно. В следующий раз, думаю я, в следующий раз все будет по-другому. Хотя не уверена в этом. Как и в том, что в следующий раз будет